Пустяк, название мачты, план и следом, за чайкой взмывает жизнь моя. И человек на палубе, под пледом, вдыхающий сиянье, — это я. Я вижу на открытке глинцевитой развратную залива синеву и белозубый городок со свитой несметных пальм и дом, где я живу. И в этот миг я с криком покажу вам себя, себя, но в городе другом, как попугай пощелкивает клювом, так тереблю с открытками альбом. Вот это я и призрак чемодана, вот это я по улице сырой, идущий в вас, как будто бы с экрана и расплывающейся слепотой. Ах, чувствую в ногах отяжелевших, как без меня уходят поезда, и столько стран, еще меня не гревших, где мне не жить, не греться никогда. И в кресле путешественник из рая описывает, руки заломив, дымок из трубки с присвистом вбирая, свою любовь, тропический залив. 1926 год.